Глава 16. До Кэлдэта мы дошли, когда солнце было практически в зените. Мы сразу к небесным ходокам поинтересовалась Лия. "Да, нужно посмотреть, есть ли свободные кареты и отталкиваться уже от этого", ответил я. "У тебя были какие-то планы на этот город?" "А, нет", неуверенно ответила она. "Хм, ладно." произнёс я, глядя на улыбающуюся и подмигивающую мне Ирен. Я тяжело вздохнул и отвернулся, игнорируя её. Благо, до гильдии небесных ходоков было рукой подать. «Я обо всём договорюсь», — сказала Лия, когда мы зашли внутрь и оказались в довольно большом холле. «Хорошо». Ответил я, ибо у неё явно были какие-то особые привилегии среди гильдий, оказывающих определённые услуги, вроде той, где мы сейчас были, Крыльев Йола или Сумеречных странников. И скорее всего, я знаю причину подобных привилегий. Вернулась Лия спустя несколько минут. Ближайшая карета до Низавира будет завтра днём. Берём? спросила она, и я кивнул. Раньше точно нет, поинтересовалась Калантриэль. Если только нанять специально под нас, ответила Еилия. Это будет стоить в 3 раза дороже, на всякий случай добавила Анна. Понятно, невесело ответила эльфийка. Хм, странное поведение. Отойдём? спросил я Калантриэль, и когда мы отошли подальше от девчонок, спросил У тебя какие-то проблемы в этом городе? Вроде того, нехотя ответила Анна. Рассказывай. Это не ваши дела. Я не себе, соби... а если они станут нашими, перебил я её и прямо спросил. Уверена, что они только твои и никак не повлияют на нас. Не знаю. Я не Рассказывай, надавил я и уже собрался было призвать крысиный шлем. Но этого не понадобилось. Есть у меня некоторые разногласия с местными торговцами. Вернее, с одной коалицией торговцев. «И чем тебе это грозит?» — уточнил я. «Ну, они вроде как отрубят мне голову, если поймают». Я устал и потер глаза. «Но почему все всегда именно так?» «Ты в капюшоне, и тебя тяжело опознать». «Заметила что-нибудь подозрительное, пока мы шли сюда?» — спросил я Калантриэль, которая была закутана в походный плащ с головы до ног, и понять, кто находится под ним, было практически невозможно. «Нет». «Хорошо. Раз ты тут была, то наверняка знаешь гостиницы, в которых не будут задавать лишних вопросов, так?» — спросила ее, и она кивнула. «Отлично. Тогда веди нас в одну из таких». сказал я и вместе с ней вернулся к девушкам. За мной, скомандовал им, и мы всей компанией отправились туда, где нам предстояло провести сегодняшнюю ночь. А нам обязательно каждый раз ночевать в каких-то помойках, спросила Ирен, которая, как и остальные, смотрела на двухэтажное обшарпанное здание с выцветшей табличкой "Судачок". Видимо, Ли тяжело вздохнула. Эмит, почему на этот раз мы останавливаемся в подобном месте на краю города? Ты и в Калдате успел уже что-то сделать? спросила меня она, смерив недовольным взглядом. Нет. В этот раз мы тут по вине Каландриэль. Я кивнул на неё, и та недовольно цокнула языком. Ясно. Ирэн тяжело вздохнула. Ладно, идёмте. Чего на улице-то стоять? Мы и так слишком много внимания к себе привлекаем, добавила она, и была полностью права. Я давно заметил, что несколько человек не самой приятной наружности пристально следили за нами, и ничего хорошего нам их взгляды не предвещали. Давайте я обо всём договорюсь, предложила Калантриэль. Я знаю хозяина, и он нам подыщет нормальные комнаты, обещаю. произнесла Анна и первой пошла в судачка. Ну, а мы последовали за ней. Оставив договариваться насчёт комнаты Эльфийку, мы сели за один из столов, который к слову оказался довольно чистым, и засаленными были только его края. Чего желаете? К нам подошла пышненькая официантка. И стрельнув в меня глазками, облокотилась руками на стол, показывая всё, что у неё было в декольте. И уж поверьте, показалось ей было что. "Вина", не раздумывая, заказала я. "Три бутылки лучшего, что у вас тут есть". "Смерев девушку недовольным взглядом, добавила она. Самого дорогого. Каждая обойдётся в 10 серебра", неуверенно ответила официантка. «Неси», — сказала ей Ирэн, — «и мясо, лучше ребрышек, и рыбы, и сыров, тоже самых лучших, медовухи еще, и хочу запеченного картофеля. Он у вас есть?» «Да», — также неуверенно ответила официантка. «Славно. Вот все, что я перечислила, и неси», — улыбнувшись, сказала ей Ирэн. «И побыстрее», — добавила она, и девушку как ветром сдуло. Ты чего так с ней грубо, спросил я. А чего она тут свои сиськи на показ вывалила? Если тебе это нравится, то нам с Лией нет, огрызнулась Ирен. Надеюсь, тут хоть вино будет сносным, недовольно буркнула Анна. За 10 серебренников, усмехнулась Лия. Тоже верно, невесело ответила Ирен. Ну что есть, то есть, и всё из-за этой дряни. Я бы на твоём месте несколько раз подумала, прежде чем закончить эту фразу. Послышался за спиной холодный как лёд голос Каландриэль. "Садись", сказал я ей и добавил тоном нетерпевшим припирательств. "Не хватало нам ещё тут неприятностей". "Считаю, что этой молодой особе нужно лучше следить за своим острым язычком". Сиф рядом со мной, Каландриэль посмотрела на Ирена взглядом полным презрения. После чего продолжила. Я договорилась насчёт двух комнат. Все они чистые и кровати удобные. Для того, чтобы провести одну ночь, вполне подойдёт. В Незавире можно будет разместиться в хорошей гостинице, так что приношу свои извинения за доставленные неудобства, добавила она и, взяв со стола кувшин, налила себе воды. Так, что касается Незавира, Я так понимаю, нам нужно будет туда просто прилететь, а дальнейшие инструкции мы получим уже на месте, спросил я, обращаясь в к Весновном Клею. Да, наниматель сказал, что всё необходимое мы получим в Крыльях Йола. Отлично. А сколько далеко не за вира от биома? Около недели пути, ответила Калантриэль. Бывал уже там. Да, с другой командой. Сразу скажу, распространяться об этом не буду. Миссия провалилась. Уточню, это важно. Команда жива? прямо спросил я. Частично, мне хотя ответила Калантриэль. Из пятёрки выжили трое, включая меня. Мы с девушками переглянулись. Факлинис, что это произошло не по твоей вине? Повернувшись к Калифийке и глядя ей в глаза, процедила Ирен: Клянусь даром, что моей вины в их смерти нет, спокойно ответила Калантриэль. Их сгубила жадность, добавила она и тяжело вздохнула. Вы уверены, что не хочешь поделиться с нами? мягко спросил Илия. Вечер долгий, спешить нам, в принципе, некуда. Может, если мы узнаем тебя получше, то и отношения в группе тоже поменяются. Я не говорю, что нам нужно быть друзьями, Но и разногласия о общем деле тоже не помогут. Как ты на это смотришь?" произнесла Анна, в очередной раз убеждая меня в том, что она очень хорошая девушка и что в нашей сырен компании ей точно не место. За столиком на несколько секунд повисло неуютное молчание. "Ладно", наконец сдалась Калантриэль. "Слушайте". И начала свой рассказ. Так, останавливаемся здесь на привал, произнёс широкоплечий невысокий мужчина, указывая под огромный цветок, очень похожий на обычную полевую ромашку, только размером с самый настоящий взрослый дуб. Здесь хороший теньок, и запах этого гиганта, как я понял, отпугивает тех летающих тварей. Как там их называют? спросил он, посмотрев на меня. Жеры Ответила я, снизу глядя на лепестки светло-зелёного цвета, которые и образовывали настоящий большой зонтик, создающий под собой тень, которая в такую жару была просто необходима. Да, да, они, ответил Вой, имея в виду существ, которые и представляли собой огромных шмелей размером с собаку. Также их немного отличал и цвет, ибо вместо жёлтого у них были зелёные полоски. Быстро разбиваем лагерь, отдыхаем, пережидаем ночь, а потом идём дальше, скомандовал мужчина, оглядывая свой небольшой отряд из пяти человек. Группа, к слову, была набрана идеально. Он, глава отряда и один из лучших щитоносцев и защитников в своей гильдии. Делика, сильная атакующий воин со стихией огня. Её сестра-близняшка Далика. тоже с элементом огня, но специализирующиеся на поддержке. Дас, молодой скаут с духовным даром тьмы, и я целитель-разведчик. Команда была собрана тщательно, и главной их целью была разведка и сбор ценных ресурсов, которых в биоме должно быть достаточно. Да, свернулся, спросился Стёра воин, ибо со мной он старался особо не контактировать. Он не доверял эльфам, поэтому общался со мной в основном через своих напарников. Ещё нет, капитан, ответила ему Далика, которая, как и её сестра, состояла в той же гильдии, что и сам Герик. Вообще, все, кроме меня, были его согильдийцами, и то, что с ними отправили меня капитану отряда, не очень нравилось. Но биом жизни был на той и биомом жизни. и без провожатого эльфийской расы исследовать его довольно сложно. Но о самой мне было все равно, что обо мне думают. Поэтому я, забравшись на стебель огромной ромашки, устроилась на ее верхушке и с интересом наблюдала оттуда за всем, что творится вокруг. «Красота!» — произнесла я и улыбнулась, подставляя лицо приятному теплому ветерку, несущему с собой сладковатый запах пыльцы, и еще чего-то неосязаемого. Мне нравилось в этом биоме, ибо он немного напоминал родину. Вспомнив о вечно-зеленом лесе, заметно погрустнело. Но это чувство как рукой сняло, когда я заметила бегущего в нашу сторону молодого человека, которого преследовали сразу пять, шесть, семь пауков-сеточников. «Да, Алис, его забери!» Выругалась я, и за считанные секунды спустилась по стеблю вниз. «Тревога! За вашим скаутом гонятся семь пауков! Быстро! Готовьтесь к бою!» Сообщила я, доставая из магического хранилища лук. «Надо отдать должное отряду, с которым я решилась пойти в этот биом». Среагировали все его члены очень быстро и вскоре уже были в боевой готовности. Даас показался спустя секунд десять, после того, как мы приготовились встретить врага. «Далеко, огненный ореол!» — приказал ей капитан отряда, выходя вперед, а буквально через мгновение все его тело окружило яростное пламя. Скаут, скорость и бега которого позавидовала бы даже я, пробежав мимо своего сопартийца, остановился рядом со мной и тоже достал лук. «Где ты их нашел?» Поинтересовалась я недовольным голосом. Не поверишь, я нашёл их гнездо. Нам туда обязательно надо нагрянуть, только всем отрядом, радостно произнёс он, и я заметила, как наливается тьмой наконечник его стрелы. Плохая идея. Это не тебе решать, произнёс Даас и выпустил стрелу в одного из пауков, попав тому почти в голову и промахнувшись лишь на каких-то несколько сантиметров. Усмехнувшись, я выпустила оперение стрелы из рук. Щёлк. И голова одного из пауков в буквальном смысле слова лопается, а само его тело падает на землю, что, собственно, не мешает другому пауку, следующему за ним, беспрепятственно его перепрыгнуть и бежать дальше. Твари эти были очень ловкими и быстрыми. "А ну на меня!" взревел воин и оттолкнувшись от земли, взмыл в небо. Оказавшись в наивысшей точке, он резко рванул вниз, приземлился рядом с одной из тварей и создал в точке приземления самое настоящее локальное землетрясение, после чего просто налетел с молотом на ближайшего паука и с лёгкостью разма질л ему башку. Ещё с двумя справилась делика, выпустив в них несколько огненных копий, которые не знали промаха и сами находили жертв. Щёлк Снова послышался звук спущенной тетивы, и голова еще одного монстра лопается, а его останки сгорают в огне, окружившем капитана отряда. В итоге бой длится не больше минуты. «Все молодцы!» — похвалил Герик. «Да-с, давай рассказывай, где ты нашел этих тварей!» «Капитан, тут неподалеку их логово, давайте осмотрим!» — радостно произнес скаут. Воин задумался. "Алентриль, что скажешь?" обратился он ко мне. "Я бы не совалась. Пулки-сеточники, помимо того, что ловкие и быстрые, обладают неплохо развитым интеллектом. Да, нам быстро удалось справиться с ними на открытой местности, но в логове сделать это будет куда сложнее. И там может быть их патриарх или ещё хуже матриарх. И что? Зато представляете, какие ресурсы мы сможем там найти?" Логово в биомах работает как подземелье. Представляется, если получится добыть кристалл подземелья, возбуждённо произнёс Даас. Подумаешь, матриарх. Это что, паук на чуть больше? Усмехнулся он глядя на меня. Я тяжело вздохнула и покачала головой. Понимала, что мой голос тут ничего не решает, поэтому, не говоря ни слова, просто пошла в сторону костра. Мне оставалось лишь дождаться ответа. И вскоре он был дан. Калантриэль, готовься. Мы идём в Логово, послышался голос капитана. Идиоты, подумала я, но спорить, конечно же, не стала.